Я поднялась на крыльцо и вошла в дом. До конца утра я бродила по дому, на крыльцо выходила, все высматривала. Сама не знаю, что я высматривала. Может, думала, что внутренний глаз заметит. Чего еще надо сделать или спрятать? Ну, как с этой кучей досок было. Ну, не знаю, только я ничего не заметила и не удумала. Часов в 11 я следующий шаг сделала. Позвонила Гейл Лейфс в Сосны. Спросила ее, как ей затмение и все прочее, а потом спросила, что там делается у ее светлости. «Ну, — говорит Гейл, — жаловаться мне вроде бы не на что. Я ж пока никого не видела, кроме лысого старикана с усами-щеточкой. Понимаешь, про кого я?»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 так я бы могла новенький «Шевроле» купить. Ну, я глянец на виду до того, как миссис Донован притащится со своим похмельем вниз. Ты не беспокойся. Знаю, — говорю. А есть если тебе помощь требуется, так ты знаешь, кого позвать? тот Гэлл засмеялась. Управлюсь, — говорит. Ты и так всю последнюю неделю надрывалась. И миссис Донован это знает не хуже меня.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 Но кое-что я сказала только Томми Андерсону. Думается, потому как я знала, что Джо хвастал перед Томми, как он свою бабу в струне держит, а бедняга Томми по простоте всему верил. Но все равно я постаралась не перегнуть палку. Просто сказала, что мы с Джо поссорились, и Джо, похоже, так озлился, что ушел. Вечером я еще кое-кому звонила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 Вера сняла вторую трубку и спросила, что происходит. «Муж у меня куда-то пропал», — отвечаю. Она помолчала. Я б дорого дала, чтобы узнать, о чем она думала. Потом она сказала, будь она на моем месте, пропажа Джо Сент-Джорджа ее бы совсем не огорчила «Только вот», — отвечаю, — «у нас трое детей, да и к нему я вроде как привыкла».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 которая не забудет коврик с надписью «Правильно повернуть», подумала я, но вслух не сказала. Только еще раз ее поблагодарила и повесила трубку. Выждала еще полчаса и позвонила Гаррету Тибадо. В те дни Литл толу, начальники полиции положены не были, только городской полицейский. «Ну, Гаррет и занял это место», когда Ширика в шестидесятом хватил удар. Я сказала ему, что Джо две последние ночи домой не показывался, что спрашивать он будет тех, кому я уже звонила, некоторым и по два раза, но ничего ему не сказала. Гаррид добавил, что к обеду Джо, конечно, придет домой, и повесил трубку. «Как же жди!» — пердун старый, подумала я, и тоже трубку повесила когда рак свистнет. Думается, у него хватило бы мозгов пропеть Янки Дудль на унитазе сидя, хотя половину слов он, конечно, перезабыл бы. Целая чертова неделя прошла, прежде чем они его отыскали, и я совсем было свихнулась. В среду вернулась селена. Я ей вечером во вторник позвонила что ее отец пропал, и дело вроде бы серьезное. Я спросила, хочет ли она вернуться домой, и она ответила, что хочет. милиса Кэрон, мать Тани, понимаете, съездила за ней. Мальчиков вызывать не стала. Для начала и одной селины куда как хватало. Она застала меня в моем огородике в четверг, за два дня до того, как они... Наконец нашли Джо и сказала, «Мама, ответь мне, пожалуйста». «Хорошо, деточка», — говорю. По-моему, голос у меня спокойный был. Но я уже знала, что дальше будет. Очень хорошо знала. «Ты с ним что-то сделала?» — спрашивает она. А мне сразу мой сон вспомнился, как Селине 4 годика, и она... В розовом платьице себе ножницами нос откромсала. И я подумала, но просто взмолилась. Господи, помоги мне солгать моей дочке. Прошу тебя, Господи, я тебя больше никогда ни о чем просить не буду. Только помоги мне сейчас солгать моей дочери так, чтобы она мне поверила и потом не сомневалась. «Нет», — отвечаю. На мне садовые перчатки были, но я их сняла и положила руки ей на плечи, а сама смотрю ей прямо в глаза. — Нет, селена сказала я ей. Он был пьян и безобразил, и так меня за горло схватил, что синяки остались. Но я ему ничего не сделала, а просто ушла, потому ушла, что побоялась остаться. ты это можешь это понять, верно? Понять меня и не винить. Ты-то знаешь, что значит бояться его. Так ведь? Она кивнула, а сама мне в глаза смотрит. И глаза у нее такие синие, Какими я их еще не видела. Точно океан перед линией шквала. А я мысленно вижу, как ножницы сверкнули и ее носик-кнопочка в пыль падает. И знаете, что я думаю? Что Бог половину моей молитвы исполнил. Есть у него такая привычка. Я много раз замечала, сколько я потом про Джо врала, а самая ложью была та, которую я сказала Селине в тот жаркий июльский день, среди фасоли и огурцов. А поверила она мне? Поверила и больше не сомневалась? Хотела бы я ответить «да», но не могу. У нее глаза тогда темными стали от сомнения. И тогда, и после, навсегда. Самое большое, в чем я виновата, говорю, Так это в том, что купила ему бутылку виски, старалась его задобрить, а ведь могла знать, чем это кончится. Она еще минуту на меня смотрела, потом нагнулась и взяла пакет с огурцами, которые я нарвала. «Хорошо», — сказала она, — «я их отнесу на кухню. И ничего больше». С этого дня Мы о нем не говорили, и до того, как его нашли, и после. Она наверняка всякого обо мне наслушалась, и на острове, и в школе, но мы никогда об этом не говорили. Вот тогда и начал заползать холод с того дня в огороде. И между нами в стене, которой семьи отгораживаются от остального мира, Появилась трещина. С той поры она становилась только все шире и шире. Она звонит мне и пишет аккуратно, как часы, и очень внимательно, но все равно мы разделены. Мы будто чужие. То, что я сделала, было сделано больше всего ради селены, а не из-за мальчиков или денег, которые ее отец украл. «Больше всего ради селены, Я заманила его на смерть, и я ее от него оградила ценой всего лишь лучшей части ее любви ко мне. Я как-то слышала от моего отца, что Бог подложил большую свинью в день, когда он сотворил мир, и с годами я начала понимать эти слова. И знаете, что самое скверное? Иногда это смешно, До того смешно, что никак от смеха не удержаться, хоть все вокруг тебя прахом идет. А тем временем Гаррет Тибодо и его дружки все не находили и не находили Джо. Я уж подумывала сама на него наткнуться, хоть мне от этой мысли и тошно было. Если б не деньги, так по мне лежать бы ему там до судного дня» но деньги-то лежали в Джонспорте в банке на его счету. И мне не очень-то улыбалось ждать семь лет, пока его по закону не объявят мертвым. Сели не до колледжа, чуть больше двух лет оставалось. И для начала ей кое-какая наличность требовалась. Тут, наконец, начали поговаривать, что Джо Мог забрать свою бутылку в лес за домом и либо в капкан попался, либо пьяный с обрыва свалился, когда шел назад. Гарет клялся, что это он сообразил, но мне не очень-то верилось. Как-никак я с ним в школе училась. Ну да неважно. Днем во вторник он вывесил объявление на двери городского управления и в субботу утром, через неделю после затмения, повел на поиски человек сорок 50 Они цепочкой от конца Восточного мыса прошли к дому через лес и русский луг. Я видела, как они через луг шли около часа дня, смеялись и перешучивались. Да только шуточки кончились, и ругань началась, когда они вошли в ежевичник на нашем участке. Я стою в дверях, смотрю как они подходят а сердце у меня колотится просто из груди выпрыгивает я помню подумала хорошо еще что Селены дома нет она Клори лэнгжилл в гости ушла но ну и слава богу тут я подумала что пошлют они эти колючки куда подальше и бросит искать прежде чем, До колодца дойдут. Но они шли-дошли да шли вперед. И тут слышу Сонни Бенуа, как заорет. «Эй, Гарри, сюда, сюда!» и я поняла, на радость ли, на беду, а Джо отыскали. Ну, конечно, было вскрытие в тот же день, как его нашли. И, думается, они еще не закончили, когда Джек и Алисия Форберт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 Бог пошлет меня в ад. Джо, человек не невластен над тем, что чувствует, и думается, Бог это знает, — сказала я. Тут он заплакал и прошептал такое, от чего у меня сердце надорвалось. Я старался его любить, — прошептал он мне. Все время старался, а он все делал, чтоб я не мог. Я его обняла.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 Но в понедельник накануне суда Гарретт позвонил мне по телефону и попросил зайти к нему на пару минут. Звонка этого я все время ждала и боялась, но идти-то надо было. И потому я попросила Селину покормить мальчиков и отправилась. Гаррет был не один. У него сидел доктор Джон МакОллиф. Я и этого ждала, и душа у меня еще больше в пятки ушла. Тогда мак Олиф был судебным медиком графства. Он через три года погиб. снегоочиститель врезался в его маленький фольксваген. Его место занял Генри Брайртон. Будь Брайртон судебным медиком в шестьдесят мне бы куда легче на душе было во время нашей беседы в тот день. Конечно, Брайртон Поумнее бедняги Гаррета Тибета был, но самую чуточку, а вот Джон МакОлив, у него был ум прямо как батисканский маяк. Он был самый что ни на есть доподлинный шотландец. В наши края перебрался сразу после Второй мировой войны, и выговор у него был шотландский, и словечки. Думается, он стал американским гражданином, ведь он и лечил, и должность занимал, но все равно говорил не по-нашему. Ну, мне-то от этого легче не было, я знала, что от разговора мне с ним не уйти, будь он американец, шотландец или китаец косоглазый. Волосы у него были белее снега, хоть ему лет сорок исполнилось, не больше, а глаза голубые и такие блестящие, острые, точно два сверла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 Настоящее расследование начнется сейчас, вот здесь, в тесном кабинете городского полицейского под календарем Уэбер-Ойл на одной стене и фотографии гаритовской матери на другой. «Извините, что я побеспокоил вас в вашем горе, Долорес», — сказал Гаррет. Он руки потирал, вроде нервничал. И мне вспомнился мистер Пис из банка. Только у Гаррета мозолей на ладонях побольше было, потому как они шуршали, будто наждачная бумага по сухой доске. Но вот доктор Мак-Олев хотел бы задать вам несколько вопросов. А сам смотрит на него такими глазами, что сразу видно, Какие это вопросы? Ему неизвестно, и я перепугалась еще больше. Не понравилось мне, что этот лиса-шотландец считает дело слишком серьезным, чтобы дать бедняге Гарриту тибода случай все изгадить. «Примите мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент-Джордж», — говорит Мак-Олифф,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 белого нейлона от женской комбинации. Очень даже могло быть и так, но ежиться под его взглядом я не собиралась, нет уж. А он попривык, что люди ежатся, когда он на них смотрит, и верно считал, что это ему положено, и удовольствие получал. «Большое вам спасибо, — говорю. «Вы не присядете, — сударыня, — спрашивает он, —